Всегда оставайтесь учеником. Каждый встреченный мною человек в какой-то момент становился моим учителем, и я чему-то учился у него. Ральф Уолдо Эмерсон. Эссеист, философ. В истории эхом перекатывается легенда о Чингисхане. Варвар-завоеватель, подстрекаемый жаждой крови, угрожающий цивилизованному миру. Мы помним, что его монгольская орда мчалась по Азии и Европе, ненасытная, не останавливающаяся ни перед чем, грабежи, насилие, убийство людей и разрушение культуры, которую те создали. Затем, так же, как и его кочевое войско, это ужасное облако просто исчезло из истории, поскольку монголы не создали ничего долговечного. Как и все реакционные эмоциональные оценки, изложенная точка зрения не могла быть более далекой от истины. На самом деле Чингисхан был не только одним из величайших военных умов в истории человечества, но и вечным учеником, Ошеломительные победы которого часто становились результатом его способности впитывать лучшие технологии, методики и новшества любой новой культуры, с которой соприкасалась его империя. И если в царствовании Чингисхана и в нескольких столетиях династического правления и была одна тема, то это обретение. При Чингисхане Монголы были безжалостны не только в завоеваниях. Столь же бездушно они крали и осваивали лучшее, подчеркнутое в каждой встретившейся культуре. И хотя, по сути, у монголов не было технологических изобретений, прекрасных зданий или великого собственного искусства, с каждым сражением и каждым врагом их культура поглощала что-то новое. Чингисхан не родился гением. Зато, как пишет один биограф, у него был постоянный цикл прагматичного обучения, экспериментальной адаптации и постоянного пересмотра ситуации, которым руководила уникально дисциплинированная и целенаправленная воля. Он стал величайшим завоевателем мира, потому что был открыт для обучения больше, чем любой другой завоеватель до него. Первые яркие победы вождя стали возможны из-за его реорганизации войска, деления солдат на десятки. Идею он позаимствовал у соседних тюркских племен и невольно привел монголов к десятичной системе. Вскоре расширение империи столкнуло ее с еще одной технологией невиданной ранее городскими стенами в ходе нападений на тангутов чингисхан изучил все нюансы укрепления городов и стратегии необходимые для осады и быстро приобрел необходимый опыт позже с помощью китайских инженеров он научил солдат строить осадные машины которые могли бы разрушать городские стены В компаниях против Чжурджений Чингисхан понял важность завоевания сердец и умов. Общаясь с учеными и правящими фамилиями на завоеванных землях, полководец мог управлять этими территориями так, как не удавалось прочим империям. Впоследствии в любой стране или городе Чингисхан созывал мудрейших астрологов, писцов врачей, мыслителей и советников, всех, кто мог быть полезен его войскам и его действиям. Для этого монгольские завоеватели возили с собой дознавателей и переводчиков. Этот древний обычай надолго пережил полководца. Кажется, монголы посвятили себя исключительно военному искусству однако они находили достойное применение каждому встреченному ремесленнику, торговцу, ученому, актеру, повару, квалифицированному рабочему. Монгольская империя отличалась религиозной свободой, любовью к идеям и смешением культур. Монголы принесли лимоны в Китай, а китайскую лапшу на запад. Они распространили по миру персидские ковры, немецкие технологии рудных работ, французскую обработку металлов и ислам. Говорят, даже пушки, революционизировавшие военное дело, стали результатом слияния китайского пороха, мусульманских огнеметов и европейской работы с металлом. Их объединила открытость монголов к обучению и новым идеям. Преуспев, мы окажемся в новой ситуации и встретимся с новыми проблемами. Выдвинувшийся воин должен учиться искусству политики, продавец — умению руководить, учредитель — умению передавать полномочия, писатель — умению учить других, комик — умению играть роль, повар, ставший ресторатором, умению управлять целым заведением. Это не тщеславие. Физик Джон Уиллер, занимавшийся теоретическим обоснованием и разработкой термоядерных процессов, однажды заметил, по мере того, как увеличивается остров нашего знания, увеличивается и берег невежества. Другими словами, Каждая победа и каждое достижение, добавлявшие величие Чингисхану, сталкивали его с новыми, ранее не встречавшимися ситуациями. Чтобы понять, что вы знаете меньше, даже если вы знаете и понимаете все больше и больше, требуется особый вид смирения. На память приходит мудрость Сократа, утверждавшего, он знает, что ничего не знает. Вместе с достижениями подступает растущее давление. Притвориться, что мы знаем больше, чем на самом деле. Притвориться, что мы уже знаем все. Скиэнтия инфла. Знание раздувает. Это рискованно и тревожно. Думать, что мы защищены, что все хорошо. На деле же Понимание и мастерство — непрерывный подвижный процесс. Музыкант и художественный руководитель оркестра «Джаз» в Линкольн-центре Уинтон Марсалес девять раз удостоился премии Грэмми и получил Пуллицеровскую премию в области музыки. Он как-то дал перспективному молодому музыканту такой совет. Смирение порождает обучение поскольку отгоняет высокомерие, накладывающее на нас шоры. Оно открывает нас навстречу истинам. Вы не стоите на собственном пути. Знаете, как определить, истин ли скромен человек? Я думаю, есть один простой тест. Скромные совершенствуются, поскольку постоянно наблюдают и прислушиваются. Они не скажут «я знаю путь». Следует продолжать учиться независимо от уже достигнутых успехов. Если вы не учитесь, вы уже умираете. Недостаточно быть учеником вначале, эту позицию надо занимать всю жизнь. Учитесь у всех и всему. У людей, которых победили вы, и у людей, которые победили вас. У тех, кто вам совсем не нравится, и даже у возможных врагов. На каждом этапе, на каждой развилке жизни есть возможность поучиться. Даже если это урок в коррекционном классе, мы не должны разрешать эго мешать нам получить его. Слишком часто, будучи уверенными в собственном интеллекте, мы застреваем в зоне комфорта. Мы упиваемся гарантией никогда не почувствовать себя глупо и никогда не столкнуться с острой необходимостью научиться чему-то новому, пересмотреть то, что мы давно знаем. Это скрывает от нас различные слабости нашего понимания. Время оказывается упущенным, и наступает момент, когда менять курс становится слишком поздно. Именно здесь безмолвно взимается пошлина. Стремясь к мастерству — Каждый сталкивается с угрозой. Эго, словно сирены на скалах, поет успокаивающую и одновременно ободряющую песню. Однако она может привести к кораблекрушению. В ту секунду, когда мы позволяем эго сказать нам, что учеба окончена, обучение прекращается. Вот почему боец-полутяж Фрэнк шемрок говорит «Всегда...» оставайся учеником. Обучение никогда не заканчивается. Решение просто и изначально неудобно. Возьмите книгу по теме, о которой ничего не знаете. Оказывайтесь там, где будете самым незнающим человеком. А что насчет того, чтобы намеренно подвергнуть себя дискомфорту оборонительного поведения, когда оспариваются ваши базовые принципы? Трансформируйте мышление, изменяйте свое окружение. Любитель выстраивает оборону. Профессионал считает, что учиться приятно, а иногда и демонстрирует это. Таким людям нравится, когда им бросают вызов, когда с них сбивают спесь. Образование для них непрерывный бесконечный процесс Большая часть военных культур, да и людей в целом, стремятся насаждать ценности и контролировать то, с чем сталкиваются. Монголы отличались тем, что объективно взвешивали любую ситуацию и при необходимости заменяли прежние методы новыми. Так начинаются все великие дела, но затем что-то происходит. Сегодня существует понятие «подрывные инновации». В какой-то момент любая отрасль будет разрушена из-за новой тенденции или нововведения. При этом изменится соотношение ценностей на рынке, и, несмотря на все ресурсы мира, текущее руководство не сможет этому воспрепятствовать. Почему так? Почему бизнес не может меняться и приспосабливаться? В основном потому, что люди утратили умение учиться, они перестали быть учениками. В тот миг, когда такое произойдет с вами, ваши знания тоже станут хрупкими. Выдающийся менеджер и мыслитель Питер Друкер говорил, что недостаточно просто хотеть учиться. По мере развития люди должны также понимать, как они учатся а затем настраивать процессы, способствующие постоянному образованию. В противном случае мы обречем себя на добровольное невежество.